Глава шестая Ночь воительница провела в своих новых покоях. Дверь она заперла, опасаясь визитов наложников, но ее никто не беспокоил. Утром орантира деликатно стукнула в резную створку и, как только индира отворила дверь, внесла в опочивальню поднос с горячим кофе, медовыми лепешками и шариками мягкого сыра. «Доброе утро, госпожа! Управляющий кухарка ждут ваших распоряжений!» Индира неспешно села к столу, сделала глоток горячего напитка, восхитилась ароматом, вкусом и сладкой горечью послевкусия, Осломила кусочек сыра, забросила в рот, насладилась соленостью, медленно прожевала и сделала второй глоток. На этот раз бодрость разбежалась уже по телу, и мир заиграл красками. Теперь воительница отведала сладкую лепешку и после паузы сделала третий глоток. Теперь бодрость достигла рук и ног, окончательно сбрасывая сонную негу. «Доброе утро, Рантира! Прошу не говорить со мной до третьего глотка кофе» строгим голосом сказала кошка, глядя в окно. Девчонка потупилась, но по хитрющему выражению ее глаз Индира догадалась, что все сделала правильно. Да, в казарме их случалось, поднимали пинками старшей воительницы, а вместо кофе был один горшок противной теплой воды на всех. Но если появлялась возможность... Индира соблюдала все утренние правила, принятые в среди воительниц. Видимо, тётушка тоже блюла утренний ритуал, и умненькую девчонку прислали с утра проверить, прогнется новая госпожа или нет. А теперь ступай, пригласи ко мне кухарку. Грантира тотчас выбежала из комнаты, только косы по спине хлестнули, а Индира неспешно встала, и зашла в купальню, чтобы плеснуть в лицо воды и собрать волосы в высокий хвост. Она помнила расстояние до кухни и тяжеловесную грацию Ариданы. Кухарка намеренно не станет спешить, чтобы показать новой хозяйке, что она тут важная фигура. Значит, есть время привести себя в порядок и размяться. Когда бывшая воительница появилась на пороге, небрежно стукнув костяшками пальцев в костяк. Кошка, уже умытая и одетая в привычные шаровары и тунику, делала упражнения на растяжку. «Доброе утро, воительница Индира!» все же снизошла до приветствия кухарка. «Доброе утро, воительница Аридана!» Кошка выгнулась, имитируя уклонение от стрелы, и снова приняла основную стойку. «Девочка сказала, вы хотели меня видеть?» «Верно. Сегодня в дом придут воительницы из отряда госпожи Лавсикаи. Те, с кем она стояла плечом к плечу. Что прикажете подавать?» Индира задумалась. «Понятно. Ее снова испытывают как новенькую в отряде. Ошибется или проявит слабость, и уважать в этом доме ее не будут. что ж Может, тетушка была права, оставив племянницу с родителями. Матушка любила вкусно поесть, так что один из отцов всегда трудился на кухне. А поскольку индира вечно опаздывала на совместные трапезы, то и ела нередко прямо у котла, заодно выслушивая рецепты и кулинарные тонкости. Воительницы любят мясо. Задумчиво сказала кошка, делая стойку на руках. Но их зубы уже не так крепки, как в юности. Значит, нужно подать мясо так, чтобы им было приятно его жевать. Умеют ли на кухне делать виноградные листья с начинкой изрубленной птицы? «Умеют», — сухо ответила кухарка. «Отлично. К этому блюду следует подать кисловатый соус с гранатовыми зернами» и в сливках овощи. Еще увелите на печь мягких лепешек с чернушкой и семенами кунжута, а к ним подать пасту из фасоли с красным перцем и тмином, пасту из орехов и сладкого вина, мягкие сыры с листьями латука и мед. Кухарка мрачно кивала. Очевидно, эти блюда ей были известны. «Я помню, воительница Рисаша любит рыбу. Непременно сварите густую рыбную похлебку с ячменной крупой и сливками». Вот тут на лице Ариданы мелькнуло изумление, а Индира внезапно поняла, почему ее считают чуть ли не захватчицей. Тетушка никогда не приводила племянницу в этот дом. Они встречались на тренировочных площадках двора стражниц, вернах или в доме матери Индиры, но никогда здесь. Поэтому все обитатели дома были уверены, что кошка получила этот дом почти случайно, против воли хозяйки, просто потому, что других родственников не осталось. «Для воительницы Иманы поставьте тарелочку с самыми крупными финиками», — продолжила Индира, делая вид, что ничего не заметила а для воительницы Вардины – острый соус из черного перца, оливкового масла и уксуса. Также приготовьте много кофе, пальмовое вино и финиковое пиво. Один сосуд нужно будет подогреть для воительницы расаи второй – охладить в ручье для воительницы Кемеи. «Все сделаю», – гораздо почтительнее сказала кухарка. «А для меня приготовьте перепелов с изюмом», — попросила кошка, плавно заканчивая растяжку. «В гарем отправьте лепешки, молоко и сладости, чтобы мужья и воспитанники утешились памятью о своей госпоже». На этот раз Аридана даже слегка поклонилась и, наконец, вышла. Индира потёрла лицо руками и позвонила в колокольчик. Снова примчалась Рантира. «Зови управляющего», — потребовала кошка, «и принеси холодную воду с гранатом и лепестки роз в сахаре». Девчонка убежала, и вскоре в дверь почтительно постучали. «Входи, Мендес». Индира не стала сама подходить к двери. Управляющий вошел с почтительным поклоном. «Доброго дня, госпожа» какие будут на сегодня распоряжения. «Сегодня в доме будут гости», — сказала Индира. «Соратницы госпожи Лавсикаи придут почтить ее память. Передай в гарем, что их нужно принять, как обычно, утешить и развлечь». Мужчина поклонился, но не торопился уйти. «Я приказала на кухне передать в гарем сладости, чтобы помянуть вашу госпожу». «Проследи, чтобы всем досталось поровну, и никто не остался в обиде». Мендес снова согнулся в поклоне. «Завтра мастерская начинает работу. У нас теперь нет мастера для резьбы по кости. Нужно поискать замену. А пока выполнить те заказы, которые были сделаны ранее. Если чего-то не хватает в кладовых, придешь ко мне». Госпожа Ловсекая весьма рачительно вела дела, и нам нельзя опускать планку. Я не стану держать в доме дармоедов. Поэтому объяви всем, у кого есть на примете женщина, готовая их содержать, пусть напишут мне записку, я с ней переговорю. Если кто-то хочет уйти, я держать не стану. Госпожа, в голосе управляющего прорезался хрип. «Да ведь так все мастера разбегутся. Кто будет работать?» «Разбегутся? Найдем ли обучим новых?» Хмуро ответила Индира. «Или ты хочешь, чтобы дело госпожи Ловсекая развалили изнутри?» Мэндос мудро промолчал. «В общем, иди и делай, что сказано. воительницы соберутся на закате. Скажи наложникам быть готовыми к этому часу». Управляющий ушел кошка хмуро взглянула на встающее солнце. До жары есть еще пара часов. Можно выйти на площадку, потренироваться. А можно? она вспомнила о пробежке и вышла в сад, дошла до стены и действительно обнаружила дорожку посыпанную песком. Индира усмехнулась своим воспоминаниям. Ровно такая же дорожка огибала казармы стражи. Только там, кроме песка, были еще всевозможные препятствия, которые следовало перепрыгивать или переползать. И эти препятствия каждую неделю старые кошки размещали в новом порядке, чтобы молодым жизнь медом не казалась. Девушка покрутила головой и нашла приготовленные воротца разной высоты, аккуратно прислоненные к стене. Прошлась задумчиво их расставляя, и чему-то улыбаясь, побежала, утопая в песке по щиколотку. Да, тетушка знала свое дело. Бек успокоил. Тело покрылось потом, а мысли пришли в порядок. Да, ее не учили управляться с большим домом, гаремом и садом, но в доме есть управляющий, кухарка, в гареме есть свои старшие. Она справится. А еще поговорить сегодня с подругами тётки. Немолодые воительницы те еще занозы, но в добром совете не откажут.